Господи, благослови. Да. Когда была готова пятая книга под названием «Бросая взгляд на прожитые годы», пишу я вечности незримые черты, я попросил Анастасию Ермакову написать предисловие. И она написала его. Мне оно понравилось, и хочу... Им поделиться с читателями тоже. Это предисловие имеет название Все, что видят глаза мои. Проза священников явление особенное. Речь не идет о житийной и сугубо религиозной литературе. Речь идет именно о художественной прозе. Одним из ярких примеров тому книга Архимадрита, ныне митрополита Тихона Шевкунова «Несвятые святые». И теперь вот эта тонкая и светлая книга священника Иана Тунгусова, «Бросая взгляд на прожитые годы, пишу я вечности незримые черты». В ней собраны различные житейские истории, персонажи, которых... Обыкновенные люди, здесь нет никакого морализаторства, принудительной или, еще хуже, занудной тонации, а есть исходящая от каждой страницы проникновенная радость. Трудно даже понять, от чего она. То ли от ясного, прозрачного мироощущения рассказчика – то ли от доброты и открытости персонажей, то ли от того и другого. Это доверительные рассказы о вере, о любви, о терпении, о совести, о том, как люди приходят к Богу, как живут с Ним, живут в Нем, как страдают без Него. Главная и сквозная тема этой книги – чудо, помощь Божья, совершаемая через святых. И приходит она ко всем, кто просит, причем не обязательно в вопросах жизни и смерти, хотя… В них, конечно, в первую очередь, а даже и в пустяках житейских, будь то неплодоносящая яблоня или потерявшая вещь, которую необходимо отыскать особенно хочется отметить простой и внятный, внятный стиль изложения хороший русский язык это редкая книга где эстетическая и этическая составляющая находится в гармоничном равновесии чистота помыслов сочетается с благородным стилистическим изячеством священник и антун гусов еще и прекрасный художник книга Проиллюстрирована акварельными пейзажами, большая часть из которых, как рассказывал, сам батюшка, сгорели во время пожара в его доме. Бросая взгляд на прожитые годы, пишу я вечности незримые черты, книга Утешение, книга-поддержка, книга прощение, книга, книга облегчающую душу. И, что очень важно, глубоко патриотическое. А сегодня это редкость: любовь к своей земле. Господу нашему, к людям, пронизывают страницы христианская пронизывают страницы. И она христианская, человеческая, а между ними целая жизнь, в духовном смысле слова, потеря и обретение, отчаяние и утешение, каждодневная рутина и внезапное чудо, а именно осознанный приход героя к спасительному православию. Это вообще сквозная мысль всей книги. И именно так. Спасительное православие, ибо для русского человека понятие Бога и Родины едины. И жить по совести, то есть в согласии с Богом, для него важнее, чем накопление житейских благ. Именно об этом писали Толстой и Достоевский, и все крупнейшие писатели земли русской. Об этом неустанно говорит и священник Антунгусов. Люди, не отчаивайтесь, верьте, будьте чисты сердцем, и тогда Господь дарует все сполна. Священник Антон Гусов не претендует на звание изысканного стилиста или тонкого психолога, а пишет абсолютно просто, доходчиво, не загромождая повествование пышными метафорами и цветистыми образами. Да здесь это и не нужно, важен этический посыл книги. Важно донести то, что ведает сердце. И для... Донесение этого послания нужна именно простота, спокойная и твердая, как вера этого удивительного доброго русского писателя, священника Иоанна Тунгусова. Если хочется чтения светлого, утешающего, обогревающего, то, бросая взгляд на прожитые годы, пишу я вечности незримые черты, именно то, что нужно». Книга эта – мощная опора, помогающая идти по жизни и не падать духом даже в самых трудных житейских ситуациях. А таких книг сегодня немного, и каждое – светлое явление Божьей милости в слове, передать которое выпало на доли батюшки Иоанну. Написаны все эти произведения с сердцем, и читать их надо также с сердцем. Анастасия Ермакова По скриптум. И мне хочется от всего сердца поблагодарить молодого, талантливого композитора Игоря Кузнецова за его гармонично проникновенную музыку, написанную к этим рассказам.